Глава 10. До меня доносился шелест крыльев. Я сидела в углу стеклянного бокса и обнимала руками колени, поджимала их к себе. Старалась не обращать внимания на происходящее в этой комнате. Было страшно. Меня пугало окружение и то, что не удастся отсюда выбраться. Это не высотка Райса с его подчиненными зеленокожими гоблинами. Он точно не поможет. И необычная канализация, куда беспрепятственно мог пробраться хью. К тому же эльф не дурак, он не станет рисковать жизнью и лезть в пасть кокуле, куда уже попала я. Чему меня учил на самообороне Роберт? Спокойное восприятие ситуации, холодный рассудок, медленный анализ окружения. Наблюдение и никаких поспешных решений. Очистить разум, сканировать местность и улавливать мельчайшие детали. Концентрироваться на звуках, ощущениях, мыслить нестандартно и удивлять. Спасибо за совет, Роберт. Уже удивило. «Да так что теперь не оберусь последствий и превращусь в уродливое существо с острыми зубами и со скверным характером. Я ведь видела». «И не одну, а целый рой феи, которые успели продемонстрировать все прелести своей тонкой душевной организации». «Стоило вспомнить, так всякий раз бросала в дрожь. Неужели я стану такой же?» И виной всему крылья. Их точно нужно отрезать. И чем скорее это произойдет, тем больше шансов выбраться отсюда, человеком. С нормальной психикой и здоровым отношением к окружающему миру. Насколько это теперь возможно? Я глянула вверх и тут же опустила голову. «Нет, моя жизнь не станет прежней». «Недавние события будут напоминать о себе в кошмарах и преследовать меня на каждом шагу, превратятся в клеймо, от которого не избавиться». Началось все с момента столкновения с тем мужчиной. Как оказалось, это хозяин клуба, тот самый, у кого необходимо выкрасть ценный для бюро предмет в виде крыльев, упитанный сверх меры, с узкими щелками глаз, и неприятной улыбочкой. От одного воспоминания нашей встречи сразу бежал мороз по коже. Голос Лои в передатчике, мои так не вовремя вылезшие крылья, вспыхнувший не неподдельным интересом взгляд толстяка, вырвавшийся из груди крик и в одночасье окружившая меня охрана. В тот момент я еще не забыла наставление Питта и предупреждение Хью, что нельзя ни во что влезать. Я слышала инструкции пятой. Затравленно смотрела в глаза хозяину клуба и еще надеялась, что это не он. Он, черт его подери, собственной персоной, там, где его не ждали. Правильнее было бы извиниться и тихо ретироваться с эпицентра назревающей катастрофы. А я так и сделала. Промямлила что-то с натянутой улыбкой. Попыталась протиснуться мимо широкоплечих мужчин. Искренне возмутилась их поведением. Обернулась на толстяка и вдруг поняла, что пропала. А дальше началась неразбериха. Если удивлять, так с размахом. Я ткнула пальцем в глаз хозяину клуба, укусила одного из охранников, садила шпильку в ногу другого. Воспользовавшись заминкой, начала пробираться сквозь толпу к выходу. Удивила, безусловно, и не только себя. Наверное, поэтому под потолком что-то оглушительно хлопнуло, и на головы окружающих посыпались тонны пыльцы. Она лезла в нос, блестела, не позволяла увидеть ничего дальше вытянутые руки. Я двигалась на бум. Продиралась сквозь обезумевших созданий, которые подверглись магическому воздействию. Паника нарастала. Я ощущала странную невесомость, хваталась за все подряд. У одного мужчины случайно сорвала браслет, и тогда он на глазах начал преображаться. Послышался истерический смех. Мне стало жутко от понимания, что поднимаюсь в воздух, и не могу совладать с внезапно отключившимся для меня одной земным притяжением. Остальные крепко стояли на ногах. А в это время передо мной медленно вырастал монстр. Бесформенное фиолетовое существо с огромными синими волдырями, которые лопались. Он напоминал жилие с засаленной кожей и большими порами. Вместо рук щупальца с присосками, на месте ног подобие длинной юбки. Но самое ужасное, что я находилась рядом, крутилась в воздухе и не могла как-то отдалиться от неприятного на вид создания. Зато внизу люди сходили с ума, двигались под грохот быстрой музыки, танцевали, не обращая внимания ни на меня, ни на выросшего посреди танцпола монстра. Казалось, совсем обезумели отпадающие сверху пыльцы, а потому не бежали отсюда с диким дикимором и охватившей их паникой. Всё смазалось. Перед глазами двигался набор темных красок с частыми вспышками света. Я хваталась за воздух, молила крылья показаться и помочь мне в столь затруднительной ситуации. Пыталась зацепиться ногой за первого попавшегося человека. Но вместо этого потеряла одну туфлю, гребла руками, фыркала из-за неугомонных крупиц, старалась не попасть под обстрел вонючей жижи, которой без остановки плевался бесформенный монстр. Но все закончилось так же быстро, как и началось. Один из охранников схватил мою лодыжку, он без труда отбился от ударов второй моей ноги и потянул меня через весь зал на третий этаж предназначенной исключительно для персонала, а затем в комнату с приглушенным светом, где запихнул в стеклянный бокс и запер снаружи. И вот я здесь. Меня едва не трясло от неприятной компании. Было жутко от сцены, развернувшейся перед моими глазами через десять минут после попадания в это место. А еще появился страх стать. «Такой же!» Феи на первый взгляд показались забавными. Я в первый же миг обратила внимание на целый рой маленьких существ, порхающих над потолком. Блестели их быстро движущиеся крылышки, умиляли размеры, такие крохотные, очаровательные и очень милые монстры. Свирепые и беспощадные. «Лучше бы я не видела той картины». Перед внутренним взором ярко и детально отпечаталась недавняя сцена. Острые зубы, почерневшие глаза, маленькие коготки и жестокая кровожадность, с которой они поглощали брошенное им мясо. Свежее, пропитанное кровью мясо. И сейчас эти мелкие создания шелестели крыльями, как ни в чем не бывало. Летали под потолком, тонкой мелодией голосов наполняли пространство. Легким звоном своего смеха создавали атмосферу волшебства и нападали на любое вошедшее сюда существо. То мясо было слишком свежим еще живым, дышащим, умеющим вопить от боли и молить о пощаде. Я сглотнула, представив себя на месте бедного мужчины. Позвоночник лизнуло холодом. Я поежилась и подтянула колени к груди, не желая слышать этот противный шелест крыльев. «Теперь ясно, откуда взялось предвзятое ко мне отношение». В моем лице видели их. Считали, что в обычное время я такая же милая, с тоненьким вкрачевым голоском, переливающимся при каждом слове легкой трелью. А в плохом настроении. Кровожадный монстр, пожирающий живую плоть. Неужели я вправду чудовище? Еще немного и стану такой же. Буду бездумно порхать над потолком, будто мошка набрасываться на брошенную к моим ногам пищу. Я передернула плечами, подняла голову и всмотрелась в роящихся вверху фей. "Эй, вы!" позвала осторожно, решив наступить своему страху на горло и хоть немного прояснить ситуацию. "Ты меня звала?" Спустилась ко мне одна крошка. Фиолетовые волосы этого дивного существа парили в воздухе. Я видела окружающее ее пыльцу, которое появлялась после каждого взмаха крыльев и таяло спустя несколько секунд. Девочка была миниатюрной, размером с ладошку, выглядела маленькой куколкой в нарядном розовом платье, зависла на уровне моего лица и взирала на меня с интересом. «Милая личико, длинные реснички», и подведённые красным губки. залюбоваться бы. Да только я отчётливо помнила, в кого превращались ей подобные в другой, менее дружелюбной ситуации. — У тебя есть имя? — положила я ладонь на стекло, разделявшее нас. — Конечно! — заулыбалась девочка и крутанулась вокруг своей оси. — Аннет, для близких просто Ани. «Приятно познакомиться, Аннет!» «Ой, что ты! Я же сказала, что для близких Ани!» Захлопала она ресничками и подлетела к боксу. Положила обе ладошки на прозрачную поверхность, склонила голову на бок, осматривая меня. «А разве мы с тобой близки?» Почему-то шепотом поинтересовалась я. «Ты ведь фея!» — поморщила она носик. «Значит, уже наша, родная!» «Железная логика, непробиваемая, так сказать!» «А то...» — кувыркнулась она в воздухе и снова прижалась к стеклу. «Слушай, если мы так близки, может, откроешь бокс?» — решила я попытать удачу. «Нельзя!» — вздохнула девочка и забавно надула губки, Словно вправду хотела бы мне помочь. «Папе будет против. Ты еще большая и должна пройти трансформацию. А после...» — широко заулыбалась Аня. «Ты присоединишься к нам. Я покажу тебе каждую залу. Ох, у нас такой красивый дом. Ты бы видела. Все сверкает от пыльцы. Плавающие по воздуху деревья с клочками земли». «Вечно сияющие звёзды, зеленеющая трава, дивный аромат природы, который редко встретишь в мире воскресших». Я поражалась её восторгу. Видела, что эта кроха говорила искренне и не лукавила. Вправду считала, что я присоединюсь к ним, превращусь в такую же миниатюрную куклу и стану порхать в улье себе подобных». «Почему вы сейчас здесь, а не там?» «Ждём», — коротко ответила девочка. «Чего ждёте?» «Новой кормёжки?» «Папе обещал сегодня что-то на дивность вкусное. Эльфа, что ли?» Пожала она плечками и вновь крутанулась в воздухе, распыляя вокруг себя блестящие крупинки. «Эльфа?» — сглотнула я, сразу же подумав о Хью. «Светлого, надеюсь». Внутри зародилось неприятное предчувствие. Сердце пропустило пару ударов от догадки, что первый тоже попал в ловушку. «Ой, нет!» — махнула ручкой Ани, скривившись. «У них мясо пропитано благородством, кровь слишком густая и синяя». Она поморщилась, встряхнулась, будто уже пробовала такого и вновь сделала вид беззащитной крохи, которая и мухи не обидит. «Поговаривают!» Наклонилась она к стеклу и поманила меня пальчиком. «Да». В клуб проник нарушитель, а папе не любит беспорядок и наказывает негодников. Один вон, вон вонючую слезюку раскидал по залу, так его того... «Чего?» «Нам отдали!» Беззаботно отозвалась Аня и снова склонила голову на бок. «Вот кем был тот мужчина. Это с него я случайно сорвала браслет. Мне стало плохо. Живот скрутило в тугом спазме от понимания, кто виноват в его столь неожиданной кончине. Они не разменивались по мелочам, сразу бросали неугодных на съедение монстрам, не желая слушать оправдания. Ведь, по сути, Он ничего плохого не сделал. Всего лишь попался под руку убегающей феи. Дверь в комнату распахнулась. Я услышала короткое «наконец-то» и отшатнулась, увидев мгновенную трансформацию Ани. Почерневшие белки глаз, открывшаяся пасть с выросшими острыми зубами, а также кровожадный взгляд, полный предвкушения. Я испуганно глянула в дверной проем и едва не осела от вида, как к новой добыче стремится голодный рой фей. — Лакомства! — послышалось многоголосое шипение. — Неужели привели эльфа?